Безобидный старик и отличный знаток классической сачуанской кухни. Да что за четки такие, ваше сиятельство! не выдержала колотошный. Какая в этих камешках особенная ценность, что вы из-за них на этакую страсть пошли? Пряхи над топором нашинковали. Нас с господином Фандориным чуть не порешили. Ведь на каторгу пойдете лет на двадцать. За что? Вместо ответа. Хруцкий вопросительно посмотрел в глаза Эрасту Петровичу, словно желая понять, многое ли тому известно. «Долго объяснять, Макар Нилович, сказал чиновник. «Эти четки принадлежали одному китайскому мудрецу, который жил много столетий назад. Его звали Тэгуанзы. Во всяком случае, Лев Аристархович верит, что это...» Именно те четки. Хотя никакого Тегуандзы, скорее всего, не существовало. И история про нефритовые четки не более, чем легенда. «Браво, Фондорин, я вас недооценил!» Прошептал граф. И, повысив голос, присовокупил. «Только Тегуандзы существовал, и это действительно его четки!» Раст Петрович развел руками. «Я не знаток даосских легенд».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 и наблюдательного человека. «И вы решили, что я найду то, чего не смогли найти вы?» «Ну, вот видите, я же говорю, вы проницательны». То ли всерьез, то ли с издевкой проговорил китаевет. «Хорошо, это ясно. Но каким образом вы узнали, что мне удалось найти четким?» «Утром я обнаружил немудрящий пряхинский тайник», А уже вечером вы попытались меня убить. Не баба, ни с того ни сего закашлялся, да так старательно, что Фандорин сразу же повернулся как к колотошному. Вы, это вы ему сказали. Но зачем? Хотели проверить у специалиста, насколько ценны, четки. Что, сразу из лавки отправились к графу? Никак нет, прогудел сконфуженный Макар Нилч.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 не втерпёшь было. Ходили вокруг лавки к кругами и, разумеется, сказали околотошному надзирателю, что найденным чётком цена 5 рублей. Три, — ответил Хруцкий. Три рубля и четвертак. Именно за эту сумму покойный Силантий Михайлович неделю назад приобрёл у какого-то искурившегося китайца нефритовые чётки. Я много слышал,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 и неделикатно нарушил воспоминания востоковеда. «Итак, вы пришли к Пряхину посмотреть».